человеческих взаимоотношений, овладевают опытом их организаций. Именно в игре старшие школьники знакомятся с правами и обязанностями взрослых людей и начинают стремиться к достижению более престижного положения среди окружающих. Итак, от игры к учебной деятельности таков основной путь, который проходит в своем психическом развитии шестилетний ребенок. переход от одного вида деятельности к другому очень постепенен не имеет четких границ об этом писал сухомлинский тысячу раз сказано учение труд и его нельзя превращать в игру Но нельзя поставить китайскую стену между трудом и игрой. В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Так что же страшного в том, что ребенок учится писать, играя, что на каком-то этапе интеллектуального развития игра сочетается с трудом, и учитель не так часто говорит детям, ну, поиграли, а теперь будем трудиться. Шестилетние дети начинают осознавать особенности собственного поведения, сами его оценивают и придают большое значение тем оценкам, которые получают от взрослых и сверстников. Так складывается первоначальная самооценка собственных поступков. Задача взрослых не допустить формирования неправильной, завышенной или заниженной самооценки, что очень важно для дальнейшего формирования личности. В самостоятельной и совместной игровой деятельности создаётся детское общественное мнение на основе складывающихся у детей собственных нравственных представлений и использования опыта оценки взрослых. Дети начинают выбирать среди сверстников образцы для подражания и сравнения. Возрастающая произвольность поведения шестилетнего ребенка проявляется и в таких психических процессах, как восприятие, внимание, память, мышление, воображение, что оказывает существенное влияние на познавательную деятельность. Дети, хотя еще и в ограниченных пределах, овладевают способностью целенаправленного и достаточно длительного наблюдения предметов и явлений живой и неживой природы. Формируются новые и важные сенсорные способности, такие как умение определять параметры предметов, длину, ширину, высоту, толщину, умение правильно оценивать абсолютные и относительные размеры предметов, их объем, вес и пропорции, овладение ориентировкой в пространстве и во времени, видение перспективных отношений в рисунках и так далее. совершенствуется слуховое восприятие и прежде всего фонематический слух. Дети хорошо различают все звуки родной речи, могут их правильно выделять в словах, безошибочно произносить, меняя громкость и темп речи и используя средства интонационной выразительности. Шестилетние дети намного реже, чем пятилетние, допускают ошибки в согласовании слов, использовании предлогов и в падежных окончаниях. Увеличивается запас слов, на вопросы дети отвечают развернуто, умеют составить рассказ по картинке, содержательно и связно пересказать сказку. Улучшается музыкальный слух и чувство ритма. Шестилетние дети могут воспринимать и правильно интонационно воспроизводить мелодии в пении и игре на детских музыкальных инструментах. Развиваются художественно-творческие способности, проявляющиеся и в других видах художественной и продуктивной деятельности, рисовании, лепки, конструировании. Часто можно услышать такое утверждение «школьные годы самые ответственные в формировании человека». Наверное, это правильно. Но не менее верно и другое положение, неоднократно высказывавшееся крупными педагогами, о важнейшей роли дошкольного детства в общем психическом развитии личности. В этом периоде начинается и обучение ребенка знаниям, накопленным человечеством. От того, как начнется такое обучение, во всей последующей жизни человека будет зависеть очень многое.